Глава 19. Рижское взморье Мои дед и бабушка побывали в Прибалтике еще до революции. Об этом я знаю по их рассказам и фотографиям, сохранившимся в старых альбомах. Думаю, что у них остались самые приятные воспоминания об этой поездке, потому что в 1948 году, когда на Рижском взморье открылся дом отдыха Академии медицинских наук, дед с радостью вновь съездил в Прибалтику. На следующий год он поехал туда с бабушкой и взял с собой нас с Мариной. Потом в течение трех или четырех лет мы ездили на Рижское взморье всей семьей. Даже Сережа Филатов, Ложкин, приезжал к нам. У меня остались весьма яркие впечатления о том времени, но я совершенно не помню, в каком именно году происходили те или иные события. Да, это и не столь важно. Дом отдыха Академии медицинских наук – находился в тихом месте побережья Рижского залива между станциями лея и Булдури. Главный корпус представлял собой большую старую двухэтажную дачу, выстроенную в немецко-прибалтийском стиле с верандами и островерхой башенкой, в которой находился бак с водой для умывальников и туалетов. Я обнаружил лас в эту башенку и часто проводил в ней время, устроив там себе убежище. Перед домом была огорожена металлической сеткой площадка, бывшая раньше теннисной, но пришедшая в полную негодность. На ней можно было только играть в футбол, чем мы регулярно занимались вместе с другими детьми, приезжавшими в дом отдыха. Около площадки стоял еще один жилой корпус, одноэтажный, а немного в стороне, за гаражом, в сосновом лесу, находилась кухня и столовая. На другой стороне шоссе была вторая территория дома отдыха на которой располагались еще несколько небольших домиков весь лес окружавший столовую густо зарос кустиками черники среди которых водилось довольно много медянок небольших змей имевших буро красную пятнистую кожу медянка относится к семейству ужей и не имеет ядовитых зубов но если ее раздразнить может укусить до крови Во всяком случае ходить босиком за черникой нам не рекомендовали. Каждый год мы жили в одной и той же комнате, на втором этаже главного дома. Комната была без окон, маленькая и проходная, но из нее дверь вела на большую застекленную веранду, обращенную в сторону залива. Дед, бабушка и Марина спали на веранде, а мы с ложкиным в комнате. Наш дом находился во втором ряду от моря, а в первом ряду, рядом с ним, стояла вилла латышского писателя Виллиса Лацеса. Это было оштукатуренное двухэтажное здание, выстроенное в современном стиле в виде белого куба с большими зеркальными окнами. Лацес был членом ЦК Компартии Латвии, поэтому его охраняла милиция. Мы каждый день ходили мимо его дома на пляж, и я даже подружился с одним из охранников, оказавшимся русским мужичком. Он приветливо здоровался со мной, в ответ на мое здрасте, каждый раз, когда я шел на море в его дежурство. Однажды он от скуки даже вырезал мне из ветки дерева свистульку, что очень укрепило нашу дружбу. Главные ворота дома отдыха выходили на покрытую асфальтом улицу, именуемую проспектом Булдури, Булдурс проспект, по которой, если пойти направо, можно было быстро добраться до кинотеатра банга волна «Волна по-латышски» от которого начинался дзинтерс проспект ведший в курортные местечки Дзинтери и Майори и дальше вдоль берега Рижского залива. Мы с Мариной часто ходили в этот кинотеатр и посмотрели там много разных фильмов. Однажды мы даже соблазнили деда, который вообще не любил кино, и бабушку, которая к тому времени очень плохо видела, посмотреть, вернее, послушать кинофильм «Паяцы» со знаменитым Карузо в главной роли. Кроме того, там стоял киоск, торгующий мороженым. Тоже очень привлекательное место. У этого кинотеатра шоссе, шедшее вдоль побережья, делало крутой поворот и после железнодорожного переезда уходило в сторону Риги, пересекая по большому автомобильному мосту реку Лея-Лупе. Устье этой реки, имевшей второе, странно звучавшее латышское название а находилось в нескольких километрах от нашего дома отдыха и мы часто ходили туда пешком по пляжу. Если, выйдя из ворот, направиться по проспекту налево, то через 2-3 километра асфальт кончался, и песчаная дорога уводила в сосновый лес, который тянулся до самой реки. Думаю, что сейчас уже не осталось там ни одного незастроенного клочка земли. Во всяком случае, когда я снова приехал в эти места в начале 80-х годов на эндоскопический конгресс, и решил пройти по местам моего детства, то увидел в диком ранее лесу совершенно новый поселок и асфальтовую дорогу, доходящую до речного берега. Пройдя влево не более полукилометра, можно было повернуть в сторону от моря и по узкой, покрытой асфальтом дорожке дойти до железнодорожной станции Лелупы. Вблизи нее был железнодорожный мост через реку того же названия. На станцию Лелупа Дедушка посылал нас с Мариной купить газеты или опустить в почтовый ящик письмо, а бабушка за папиросами. На подходе к станции тоже стояла будочка с мороженым, благодаря чему мы всегда ходили туда очень охотно. А на повороте к станции был небольшой магазинчик, где продавался очень вкусный лимонад в бутылках, закрывавшихся керамической пробкой с резиновой прокладкой на проволочных пружинках. Мне кажется, что такие бутылочки были там только в первый год наших приездов, а потом их заменили обычными бутылками с металлическими крышками, как везде в Союзе. Невдалеке от станции, чуть в стороне от моста, на реке, находился небольшой яхт-клуб. Там можно было взять на прокат яхту или весельную лодку. В первые годы я был слишком мал, и у меня не было никакого документа, чтобы оставить в залог за лодку поэтому я постоянно просил Марину, начащий Сережу Ложкина, пойти со мной на лодочную станцию. Марина делала это неохотно, у нее были другие интересы, а Ложкин любил сидеть на веслах сам, что было не очень интересно мне. Однажды, помнится, я упросил дедушку поехать со мной на лодке и был немало удивлен, как ловко он взял в руки весла, как сильно начал грести и как умело управлял лодкой. В последующие годы, когда я учился в старших классах, у меня уже был официальный школьный билет с печатями, по которому мне выдавали лодку, и я часто уплывал один вниз по течению. Там, среди зарослей тростника, у противоположного берега, я находил удивительно интересные узкие проливы, подчас настоящие туннели под высокими камышами и маленькие, закрытые со всех сторон озерца, в которых было удивительно тихо, тепло и хорошо ловились некрупные окуни и плотвички, пригодные только для кошки, жившей при нашей кухне. Тем не менее, ловить их было очень интересно. Если отклониться влево от дороги на станцию, то по лесной дорожке, усыпанной сосновыми иглами, можно было дойти до теннисного городка. Там среди сосен было три или четыре корта, покрытых красной кирпичной крошкой, и отгороженных металлической сеткой. Один из кортов был с деревянными трибунами для зрителей. При кортах в низком длинном доме жил сторож, сухой загорелый пожилой мужчина, плохо говоривший по-русски. Заплатив несколько рублей, у него можно было получить сетку и ключ от калитки на корт. Мама, Ложкин и я ходили туда почти ежедневно и играли в теннис полтора-два часа. Там у меня даже появился тренер, рижанин Ойр Янсонс, который приезжал на взморье зарабатывать деньги. Он был очень сильным игроком и хорошим, терпеливым тренером. Я довольно часто играл с ним, и это было очень полезно для меня. К сожалению, я ничего не могу рассказать про этого славного, молчаливого, рослого парня. Я не знаю ни, где он научился так хорошо играть в теннис, ни, какова была его дальнейшая судьба. Среди имен наших ведущих теннисистов я его фамилии никогда не встречал. Возможно, он так и остался тренером для любителей. Дома, вернее старые виллы и дачи на побережье, были расположены рядами вдоль идущих вдоль берега улиц. Центральная улица, как я уже писал, была асфальтирована, и по ней иногда проезжали редкие в те времена автомобили. Вдоль заборов больших лесистых участков были проложены тротуары, вымощенные старыми довоенными чугунными или бетонными плитами с рельефными узорами. На некоторых можно было прочесть надписи на немецком и латышском языках с названиями фирм, отливших эти плиты. Улицы, параллельные главной, были песчаные, и тротуары на них были не везде. Перпендикулярно этим длинным улицам пролегали более короткие, имевшие порядковые номера. Они тоже были в основном песчаные, частично поросшие травой, но почти всюду с плиточными тротуарами. По ним можно было выйти в неширокую лесную полосу, отделявшую дома от пляжа, а в противоположном направлении они также вели в лес, за которым была железная дорога, идущая, как и шоссе, вдоль всего берега Рижского залива. Мы жили на Рижском взморье в первые послевоенные годы, когда Латвия казалась нам, да и была на самом деле настоящей за границей. Наиболее крупные виллы на побережье были национализированы и превращены в ведомственные и профсоюзные дома отдыха и санатории, но в некоторых дачах еще жили их прежние владельцы, которые сдавали их на лето приезжавшим из России. Одна из старых хозяек дома, невдалеке от нас, выпекала и продавала изумительные пирожные с заварным кремом, которые обожала моя бабушка. Сама она не могла ходить далеко из-за больных ног и часто посылала нас с Мариной за этими пирожными. Хозяйка, к которой мы ходили за ними, была очень неприветливая и, судя по всему, не любила русских. Да и за что ей было нас любить? Ведь в ее глазах мы были завоевателями ее страны, нарушившими её благополучную довоенную жизнь. Часто она отрывисто и зло говорила нам, что пирожных нет, и чтобы мы пришли на следующий день. Мы были очень вежливы с ней, и постепенно она стала относиться к нам немного теплее. В другом доме, тоже у старой хозяйки, мы покупали клубнику, которую любили и бабушка, и дед. А к третьей женщине мы ходили за взбитыми сливками к клубнике, и это лакомство навсегда осталось у меня связано с Прибалтикой. В те годы я не обращал на это внимания, но сейчас я вспоминаю, что из латышей на Рижском взморье я видел в основном женщин, чаще всего пожилых, и очень мало мужчин. Молодых мужчин и женщин не было совсем. Вообще, в то время Рижское взморье было относительно немноголюдным, во всяком случае, от станции Булдури в сторону реки. Побольше народу было в Дзинторе и Майоре, но там и домов отдыха было больше. В наших краях на пляжах даже в разгар летнего сезона было полно свободного места. А дальше в сторону реки вообще начинался дикий лес и безлюдные песчаные дюны на берегу, куда дамы из нашего дома отдыха ходили загорать голышом. Каждый день рано утром со всего длиннющего пляжа убирали мусор и водоросли, выброшенные волнами, увозили их на грузовике и граблями разравнивали песок. Это тоже в основном делали местные женщины среднего возраста. Мы довольно часто ездили на автобусе в Ригу. Шофер автобуса Саша, для меня дядя Саша, очень любил мою бабушку за большие чаевые. Поэтому, когда она решала поехать с нами в Ригу, проблем не возникало. Из-за этого, как я уже писал, однажды чуть было не сорвалась запланированная для отдыхающих экскурсия в Сигулду. В Риге нас привлекал конфетный магазин «Лайма» и кондитерское кафе, не могу вспомнить его название, где бабушка заказывала сбитые сливки с вареньем и кофе. Саша в это время терпеливо ждал нас в переулке или отъезжал ненадолго по своим делам, всегда возвращаясь к точно назначенному времени. У меня с дядей Сашей были свои интимные отношения. Я его просто обожал» да и он относился ко мне очень приветливо. Когда я, приехав в дом отдыха второй или третий раз, первым делом побежал в гараж и радостно подошел к Саше, он, узнав меня, сказал с улыбкой, «А, снова приехал, сукин кот!» Это обращение было мне очень приятно, так как подтверждало нашу с ним дружбу. В гараже дома отдыха, кроме автобусов Горьковского завода, был открытый маленький американский военный Виллис, на котором возили директора. На нем тоже ездил дядя Саша. На этом своеобразном автомобиле мне несколько раз удалось посидеть за рулем. Как-то раз дядя Саша взял меня с собой в местную поездку по делам и, возвращаясь домой, уступил моим просьбам самому повести машину. Мне было тогда лет 12 или 13, и я уже неоднократно ездил с отцом на нашем москвиче. Вилльс оказался очень простым в вождении, но вылезая из него, я приложился ногой к выхлопной трубе, проходившей вдоль правого борта, и глубоко обжёг икру. Метка от этого ожога осталась у меня на ноге на всю жизнь, как напоминание о жизни на рижском взморье. Возвращаясь к зарубежной жизни в Прибалтике, не могу не вспомнить женщин на пляже в длинных халатах, которые распахивали снизу, обнажая ноги до трусиков. Эти женщины приезжали по воскресеньям из Риги и были настоящими латышками, которые с презрением, а иногда и со злобой, смотрели на нас, русских. На второй год все женщины в нашем доме отдыха, которые приезжали в Прибалтику не первый раз, в том числе и моя мать, уже ходили на пляж в таких же длинных халатах, что и рижанки. У моей мамы была знакомая портниха из Риги Марья Карловна, которая приезжала в Москву зимой, и подолгу жила у нас в квартире, где шила маме и ее подругам платья и брюки, тогда только входившие в моду в Москве. Русский язык в то время латыши почти не знали. На рынке в Булдуре, где продавались роскошные творог и сметана, на вопрос «Цик Макса, сколько стоит?» торговки отвечали по-латышски, а когда видели, что мы не понимаем, писали цифры на листке бумаги. Мария Карловна говорила по-русски с ужасным акцентом, и часто сбивалась на немецкий язык, который она явно предпочитала русскому. Советскую власть она ненавидела, и, поняв, что в нашей квартире некого опасаться, в открытую клела Сталина, завоевавшего Латвию, и со вздохами вспоминала президента Ульманиса и время, когда Латвия была самостоятельной страной. К сожалению, Мария Карловна и люди ее поколения не дожили до перестройки, но их дети – осуществили мечту своих родителей о свободной Латвии, иногда даже с некоторыми перегибами. В годы моего детства я очень мало общался с латышами. В нашем доме отдыха вся администрация состояла из русских и евреев. Латышки были только среди уборщиц, но они были очень молчаливыми, поэтому я почти не ощущал на себе негативного отношения к русским, сильно редуцированного местного населения. Может быть, потому, что был еще подростком. Я испытал это отношение много позже, когда мы с Ларой путешествовали по Прибалтике на нашем желтом москвиче. Это было летом 1969 года. В Риге, и особенно в Таллине, лучше было не разговаривать на русском языке в кафе и магазинах. Продавцы и официанты могли ответить сквозь зубы или вообще сделать вид, что не замечают тебя. Мне всегда было обидно такое отношение. Ни я, ни мои близкие не сделали латышам ничего плохого. Но несколькими годами позже я стал больше понимать латышей. В конце 70-х годов я приехал на Рижское взморье глубокой осенью в ноябре. В Риге была организована хирургическая конференция научных студенческих кружков. Меня и моих студентов поселили в небольшом доме отдыха в Майоре. На заседание мы ездили на поезде в Ригу, а вечерами, вернувшись на побережье, ходили на море. Было довольно холодно, но снег еще не выпал. В это время года в прибрежных домах отдыха и санаториях проживала очень своеобразная публика, которую редко можно было встретить в разгар летнего сезона. А во времена моего детства не было вообще. Это были люди, приехавшие на Рижское взморье по скидочным профсоюзным путевкам часто из глубокой российской глубинки, из мелких периферийных городов необъятного Советского Союза. Делать им было абсолютно нечего: купаться и загорать нельзя, гулять по пляжу скучно, и они в основном глушили водку и ездили в Ригу в магазины, а также толпами осаждали местные курортные торговые точки. Это были люди, лишенные по месту жительства самых примитивных товаров, и латвийские магазины казались им сказочными. Они сметали все, что видели на прилавках, не оставляя латышам ничего. Было очень много пьяных, много ругани и даже драк. Это очень раздражало и продавцов, и местное население. И я прекрасно их понимал. Жалко только, что и я разговаривал с этой пьянью на одном языке, и латыши переносили свою ненависть к этим людям и на меня, хотя я и сам ненавидел эту серую публику. Несколько позже я попытался внушить мысль, что не все русские одинаковы, и не все являются для латышей врагами и завоевателями. Молодой латышке Аните Лапине, поступившей к нам на кафедру в аспирантуру. Анита, крупная девушка с милым немного курносым лицом, как и все латыши, была большой националисткой и к русским в целом относилась негативно. После пары лет совместной работы в больнице и проживания на квартире моей мамы, Ее выгнали из общежития, а так, как мне кажется, изменила свою точку зрения и перестала смотреть на меня и на мое окружение, как на врагов. Когда она, защитив диссертацию, вернулась к себе в Латвию, мы долго переписывались с ней, обменивались поздравлениями к праздникам, она рассказывала мне в письмах про свою жизнь, про изменения, происходящие в Латвии. Она даже пригласила мою мать к себе в гости и мама имела возможность познакомиться с ее родителями, оказавшимися очень приятными людьми. После распада Советского Союза и отделения Латвии от России, письма от Аниты прекратились. Надеюсь, что она не изменила свое отношение ко мне и моей семье. А теперь вновь вернемся на Рижское взморье начала 50-х годов прошлого века. Тогда проблема межнациональных отношений не стояли передо мной учеником 6 класса. Каждое утро мы с дедом выходили из нашей территории через боковую калитку и шли по тротуару из бетонных плит вдоль дачи Лациса к морю. Когда улица и тротуар кончались, начиналась дорожка из досок, уложенных на деревянных чурбачках. Эта дорожка была проложена между песчаными дюнами поросшими соснами, и по ней мы выходили на пляж. Спустившись по полузасыпанным песком доскам с набитыми перекладинами, мы вступали в мир песка. От крайних сосен до воды расстилался роскошно песчаный пляж шириной более полусотни метров, а в длину без конца и края. Сухой песок был почти белого цвета, мельчайший и сыпучий. Ходить по нему в обуви было трудно, зато босиком очень приятно. Правда, в ясные дни середины лета он так нагревался от солнца, что обжигал босые ноги. Поэтому, вступив на сухой песок, Нужно было быстрее добежать до широкой полосы сырого и плотного песка ближе к набегающим волнам. По этой полосе все отдыхающие гуляли вдоль моря и по ней же катались на велосипедах. По утрам на сыром песке четко отпечатывались следы грузовика, увозившего выброшенные на берег водоросли. Дно Рижского залива уходило в глубину очень постепенно, то плавно опускаясь, то снова поднимаясь в области банок. Таких банок было три или четыре, и только после последней, расположенной на расстоянии 200-300 метров от берега, ноги уже не доставали дна и нужно было плыть. Правда, вода в заливе часто бывала довольно холодной, особенно после ветра с моря и сильного волнения. Выйдя на пляж и повесив на лавочку одежду, дед в длинных черных трусах, такие трусы почему-то назывались семейными, Степенно заходил в море с полотенцем в одной руке и с градусником для воды в другой. Зайдя за вторую банку, он измерял температуру воды и окунался до плеч. После этого, вытираясь полотенцем, выходил на берег и, сменив трусы, надевал белые полотняные брюки. Потом, босиком, взяв свои парусиновые туфли в руки, быстрым шагом удалялся по пляжу в сторону реки лея В спокойную погоду я добирался до последней банки и плавал вдоль нее на глубоком месте, после чего валялся на утреннем, поначалу еще прохладном, но быстро согревающемся на солнце песке, и ждал деда. Через двадцать минут его коренастая невысокая фигура появлялась вдали, а ровно через полчаса, таким же быстрым деловым шагом, он подходил ко мне. Нередко он приносил с прогулки какой-нибудь занятный корень, найденный им на берегу. Я быстро смывал с тела песок, и мы шли домой на завтрак. Больше всего я обожал купаться в волнах, которые несколько раз за сезон бывали весьма солидными. В такие дни мы с Мариной или Сережей Ложкиным, подпрыгивая в волнах, доходили до последней банки, где взрослым было по пояс, а мне по грудь, и, взявшись за руки, ныряли головой в накатывающийся пенистый вал высотой выше человеческого роста. Пологие на глубине волны на банках пенились и обрушивались гребнем на голову купальщиков, сбивая нас с ног и вынося на мелкое место. Помнится, как пару раз большая волна, перевернув меня вверх тормашками, втыкала головой в дно, к счастью, по всему берегу песчаная и гладкое. Постоянным занятием на пляже были поиски янтаря. Его кусочки можно было найти после сильного волнения среди водорослей, выброшенных волнами на берег. Особенно много янтаря было ближе к устью реки Лейлупе. Там на диком пляже водоросли не убирали, и они лежали у воды целыми горами. Среди них встречались интересные предметы – детские игрушки, доски от лодок, обломки весел, корни деревьев. Особенно много мы находили стеклянных шаров поплавков от рыбачьих сетей. К сожалению, играть ими в футбол на пляже было нельзя, они очень больно отбивали ступни. Если смотреть внимательно под ноги и ворошить водоросли палкой, можно было найти кусочки янтаря, если повезет, довольно крупные. За лето их набиралось порядочно, так что просверлив в них дырочки и нанизав на леску, можно было сделать бусы. В первые мои приезды на Рижское взморье я увлекся строительством песчаных замков, особенно после экскурсии в Сигулду и Цесис, где были настоящие рыцарские замки. Строить башни было очень легко. Набираешь в сложенные ладоши мокрый песок из воды и начинаешь капать на основание башни. Капли песка, быстро высыхая, нарастают друг на друге, и башня поднимается ввысь. Рядом можно было также соорудить еще множество шпилей, и вот уже сказочный замок, напоминающий жилище Кощея Бессмертного, готов. Вокруг него ров с водой, а в середине озера с островком, на котором стоит самая высокая башня. Грандиозно! Жаль, что на следующее утро от замка не остается и следа. Все разравнивают безжалостные волны или грабли уборщиков пляжа. Зато можно строить новый замок, еще более причудливый. Это было такое увлекательное занятие, что даже шестнадцатилетняя Марина и двадцатилетний Ложкин иногда включались в строительство. Тогда я объявлял войну их замком и поливал стены и башни водой из резиновой груши. Струя воды легко размывала самые мощные фортификационные сооружения и промывала бреши в неприступных стенах, после чего враг, это я, врывался в замок и крушил все, что попадало под ноги. Марина обижалась, а Ложкин давал мне подзатыльник. В последующие приезды я стал старше, и копаться в песке мне стало казаться несолидным. Тем более, что появилось новое потрясающее развлечение – велосипеды. Их бабушка несколько раз брала с собой из Москвы. Для того, чтобы сдать их в багаж, нужно было сколотить из реек и досок некое подобие ящика, и уложить в него велосипед. Брали мои, постепенно увеличивающиеся в размерах, маринины, сначала дамский а потом полуспортивный турист, предмет моей зависти, и старый велосипед моего отца, который он собрал из запчастей еще до войны. На нем обычно катался Сережа Ложкин. Упакованные в ящики велосипеды отправляли малой скоростью, поэтому получали мы их через несколько дней после нашего приезда в багажном отделении Рижского вокзала. Туда мы ездили на автобусе с шофером Сашей. На взморье в те годы приходилось регистрировать велосипеды в местном отделении милиции и, заплатив какую-то небольшую сумму, получать для них номера. Небольшие железные пластинки, побеленные масляной краской и с написанными на них цифрами и какими-то словами на латышском языке. Без них постовой милиционер мог остановить и даже отобрать велосипед. Но мне это даже нравилось. С номером велосипед выглядел солиднее. В один из приездов почему-то в милиции не хватило номеров, и нам выдали только два. К счастью, в тот год с нами отдыхал мой отец, архитектор и художник, а у него были с собой краски. Он побелил кусок картона такого же размера, как и оригинальный номер, написал на нем такие же цифры и слова, и получился номер, неотличимый от настоящего. С ним Сергей и проездил все лето. Кататься на велосипедах на Рижском взморье было изумительно, много асфальтированных дорог и дорожек при относительно малом количестве автомобилей, а кроме того, можно было ехать по плотному сырому песку на пляже в любую сторону. Велосипеды среди латышей были очень популярны в то время, и нас часто принимали за местных. Мы ездили не только на станцию и на рынок, но и в дальние прогулки, например, в Кэмери и Дубулты, курортные места километров в от нашего дома. Как-то раз, еще будучи мальчишкой, я увязался за Ложкиным и Мариной в такую поездку. Туда-то я доехал, а вернуться обратно у меня уже не хватило сил, и Сергею пришлось вести меня на буксире по пляжу, так как по шоссе это было запрещено». За многие месяцы жизни на Рижском взморье мне удалось повидать множество интересных людей. Всех перечислять не хватит целой страницы. Я назову лишь некоторых из них. В нашем доме отдыха жил Александр Александрович Вишневский, известный хирург, директор крупного института хирургии, с женой и двумя детьми, дочерью Машей, немного старше меня, и сыном Сашей, на три года моложе меня. С последним у меня случился неприятный инцидент. Как-то раз, играя в мяч на нашей площадке перед домом, мы почему-то повздорили и даже подрались. При этом я, будучи старше, подбил Саше Вишневскому глаз. Образовался здоровенный синяк. Сашка заревел и побежал жаловаться родителям. Справедливости ради нужно сказать, что ни мать, ни отец мальчика никак внешне на это не отреагировали. Обычная детская драка но мои дед, бабушка и мама меня просто загнобили. Как мне не стыдно бить маленького. Мне и правда было очень стыдно, и я даже ходил к Вишневским извиняться. Много лет спустя, когда мы с Сашей оба стали профессорами, встречаясь на заседаниях общества турокальной хирургии, мы не раз со смехом вспоминали это происшествие из нашего детства. Другим известным медиком был академик Пётр Кузьмич Анохин, отдыхавший со своей дочерью Наташей ровесницы моей сестры Марины. С ней мы не раз вместе ходили в кино и играли в волейбол. А сам пётр Кузьмич значительно позже читал нам лекции по физиологии, когда я учился на втором курсе медицинского института и даже принимал у меня экзамен. Отдыхала на Рижском взморье и профессор Юлия Фоминишна-Домбровская, заведующая кафедрой педиатрии нашего института. Она жила там со своим сыном Алексеем, довольно странным парнем, ровесником моего дяди Сергея Филатова, Ложкина. Как-то раз, я помню, Юлия Фоминишна с моим дедом ездили консультировать какого-то заболевшего ребенка. Их возил наш шофер Саша на Виллисе. Было смешно смотреть на сидящих рядом на заднем сиденье крошечного открытого автомобильчика двух довольно полных и солидных докторов. Помнится мне и академик Петр Дмитриевич Горизонтов, Известный советский патофизиолог, ученик Александра Александровича Богомольца, который жил в нашем доме отдыха со своей женой и маленькой дочкой Леночкой, любимицей моей бабушки. Мы вместе ездили на экскурсию в Сигулду. В столовой, за соседним столом, сидел брат известных сестер Гнесиных, Михаил Фабианович, очень симпатичный человек средних лет, с бородкой клинышком. Как он оказался в доме отдыха Медицинской академии, я не знаю но с моей бабушкой он нашел общий язык на почве музыки. Было еще много известных людей. Я хорошо помню их лица, но не могу вспомнить их имена. Зато один визит к нам запомнился на всю жизнь. Навестил нас знаменитый пианист Святослав Рихтер. Стасик, как мы тогда его звали, оказался на гастролях в Риге и, узнав, что мы живем на Взморье, ненадолго приехал к нам. У меня сохранились его фотографии в кругу нашей семьи, сделанные моим отцом. Приезжали к нам и соседи по Чкаловскому дому. Как-то раз приехал сын Самуила Яковлевича Маршака Элик, наш московский сосед. Они с моим отцом и Сережей Ложкиным дурачились на пляже, переодеваясь в женские платья моей матери и Марины. Так счастливо прошли несколько незабываемых летних месяцев на Рижском взморье. О них И об этом замечательном месте у меня сохранились самые лучшие воспоминания.